Глава двадцать София. День чудо выдался погожим, сказочно прекрасным. Истинное волшебство замерло в каждой молекуле воздуха, о котором мы дышали, в каждой капле воды, в каждой клеточке наших тел, которые сплелись в чувственном древнем танце любви и страсти. Тёплая усталость накрывала блаженством. И счастье в его глазах лучше любых слов говорило мне о любви. До самых сумерек не отпускала меня дара над себя — Ни шагу не позволял сделать. На руках носил. В ванной сам меня омывал, наслаждался каждым прикосновением. И я таяла, как сладкое сливочное мороженое, оставленное кем-то у пылающего костра. А потом я обнимала его за сильные плечи, зарывалась лицом его волосы. Знаешь, мне никуда не хочется. Никакого бала, только ты рядом. Вот оно, мое счастье. Тихий, теплый, чуть дрожащий голос у самого моего уха Хочется с тобой нежиться в постели. Хочу вкушать тебя всю вечность. Я наслаждаюсь каждым мигом с тобой, Соня. Но мне все мало. Всегда будет мало. Я люблю тебя. Моя душа, мое сердце, моя нежность». Он прислонился лбом к моему лбу. Трепетно обхватил ладонями мое лицо. Тихое дыхание сорвалось с моих губ. «Я тебя люблю, рэн Сейчас только понимаю, что судьба готовила меня к встрече с тобой. Ты мой мир». И тепло так нам вдвоем, хорошо, спокойно, немного сонливо. Умиротворение разливалось по телу, сама нежность оберегала нас. Тем не менее, с моей стороны будет слишком эгоистично не повести тебя на бал, произнес Даррен. Если мы не поспешим, то мое желание оставить тебя в постели навечно исполнится. Что такое счастье? Наверное, когда видишь, как радость, нежность и любовь отражается в его глазах. Да, это истинная любовь и единая песня наших душ. Это его рука рядом, его дыхание на моей коже и огонь, который не обжигает, согревает и оберегает. А за окном падает детственно чистый белый пушистый снег. Дверь моего номера открылась, являя детектива Ашара во всей красе. Мне как раз девушки заплетали сложные косы и укладывали наподобие короны. Платье на мне было сказочное, белое, искрящиеся, словно сотканное снежинок. Переливалось изумрудными голубыми перламутровыми искрами словно северное сияние коснулось ткани моего волшебного платья. Но главной красотой этого наряда было пламя. Если я закружусь, то огонь красивым кружевом вспыхивал по подолу и поднимался витеватым узором до самой талии. Искрящимся снопом искра подал. Волшебство. И ткань была мягкая, легкая. Она словно искусный любовник ласкала мою кожу. Нанесла на шею и запястье тот чудесный аромат духов, что купил мне Даррен. И я смотрела на себя в зеркало и не узнавала, «Я была прекрасна. И виной тому не платье, не прическа. Глаза и улыбка — вот мои главное украшение «Как же ты прекрасна!» — произнес Рен, увидев меня. Провела ладошками по платью и улыбнулась. «Где его достал Даррен?» — загадка для меня. «А может быть, это Ганс расстарался, так сказать, чтобы загладить свой промах?» К счастью, Рен не сильно побил Ганса. «Немного потрепал его, высказал много ласкового». Я не видела и не слышала всего этого, но призрак Виконта в красках поведал мне встречу друзей. Виконт. Тело Виконта Луиджи Аликанского было найдено в том самом гроте. От него остался посеревший скелет, на котором висели куски, истлевшие изгнившие ткани, и родовой перстень. Его тело с почестями было упокоено, а сам призрак пока не пожелал покидать мир живых. Попросил дозволение Роберта Скайя, моего дракона, увидеть последний раз «Ночь чудогодия» повеселиться на празднике волшебства и лишь с новым днём уйти, чтобы перевоплотиться и вернуться в мир новой жизнью. Сам Роберт Скай после трагедии с братом изменился. Если до этого дня в его чёрных волосах были видны редкие нити серебра, то теперь седина забрала весь цвет его волос. Лишь густые чёрные брови напоминали о том, каков он был. Тёмные глаза смотрели с грустью и тоской. Наверное, ему понадобится время, чтобы простить себя, брата, и оставить в прошлом всю эту некрасивую, честно говоря, очень странную историю. Артефакт Даран уничтожил без каких-либо сложностей. Пламя дракона не в силах выдержать даже жадная тьма о том, что Даррен, Ашер и узнали Виконта, господин Скай. Виконт обещал молчать и унести эту тайну с собой и поклялся в этом своей новой жизнью. Сильная клятва. И, к слову, мертвые никогда не лгут. Роберт Скай позволил Дарану использовать ментальные заклинания — истереть из его памяти знание, что детектив-дракон. Никто не знает, как может обернуться судьба. И лучше столь тяжелый, давящий на сознание чужой секрет, навеки забыть. Руперт Скай и все его подельники были мертвы. У меня оставался вопрос, кто же был тот несчастный, тот самый покойник, на которого я упала, провалившись в каменный мешок. Брат роберта был жесток даже к своим людям. Тот человек передумал участвовать в деле Руперта, Когда узнал, что все гости в ночь чудогодия будут принесены в жертву артефакту. за свой отказ он и поплатился жизнью. История довольно тухлая и грязная. Нет в ней благородства. Но главное, мы с Дарном сделали Робертской жив. А в ночь чудогодия никто его не потревожит и не лишит жизни. Замок ста мечей много повидал за свою долгую жизнь. Много он тайн хранит и еще достаточно он всего увидит, узнает, но будет молчать и хранить секреты. Девушки закрепили в моих волосах последнюю шпильку, прическа была готова. Отпустила мастерец что сотворили с моими волосами прекрасное. Я подошла к Даррену и с улыбкой произнесла. «Ты выглядишь невероятно. Самой даже завидно от мысли, что ты весь мой». В ответ веселый счастливый смех. Ренд выглядел потрясающе. Белый с орденами однобортный мундир — На белых штанах две широкие продольных полосы, указывающие принадлежность к высшему офицерскому составу, идеально уложенные волосы и, самое главное, осанка и то, как он себя держал. Сразу видна порода и сила, и воля, и стать. Потрясающий мужчина. И вместе мы смотрелись изумительно. Когда мы ступили в бальный зал, то думала увидеть что угодно, но не сказку. Не знаю, когда все успели, но бальный зал был прекрасен. У меня прихватило дыхание. Паркетный пол изменился и превратился в синий с белыми прожилками лед. Сверху на нас падали, кружась искрящиеся снежинки. Они исчезали, едва касаясь поверхности. Сказочные снежные цветы на заиндивевших деревьях распускались и осыпали серебром сияющих искр. Магические гирлянды самых разнообразных форм парили над головами гостей, создавая потрясающий эффект. Сопровождалось это чудо красивой музыкой. И сразу поняла, что гости Роберта перед нами почтительно расступаются. И когда мы оказались в центре зала, Даран спросил меня: "Потанцуешь со мной?" Огляделась и увидела, что на нас все смотрят. Увидела Роберта Скай с бокалом в руке. Он нам салютовал и послал улыбку. Взглянула на Рена и сказала: "Со своим любимым я готова танцевать всегда, где угодно и когда угодно". И музыка в тот же миг сменилась. С легким изящным поклоном Даррен принял меня в свои объятия и закружил. И это был наш первый танец. запрокинула голову, и кружившиеся гирлянды были похожи на звезды, которые встали в хоровод. Мое платье под восторженные вздохи присутствующих гостей вспыхнуло пламенем, заискрилось, засияло. Наверное, со стороны было очень красиво. Праздник удался. И все бы завершилось идеально, но... Но ложка дегтя все же возникла. Рен всего на миг отлучился, отошел с Роберта в его кабинет, дабы поставить окончательную точку в деле. И в момент, когда я осталась одна, следила за гостями, улыбалась и пригубляла вкуснейшее шипучее вино, ко мне со спины кто-то подошел и прошипел. «Быскочка, мерзкая дрянь, тебе здесь не место. Ты из касты низших, ты должна служить таким, как я, благородным, а ты мерзким червяком просочилась в высшее общество». Я резко обернулась и увидела леди Аманду Зарец. Со своими подружками. Она стила силой сжимала в руке бокал с алым напитком. Наверное, представляла, что вместо бокала у нее в руке мое горло. Ну-ну. А вот ее подружки не очень были рады, что Аманда меня оскорбляет, и сделали шаг назад, подальше от подружки. А то мало ли что, мало ли кто. «Осторожнее со словами, леди», — холодным тоном произнесла я. «Или вам напомнить о последствиях?» Она сузила глаза и едко процедила, — «Снаешь, а мне пришла в голову мысль, что...» Я вдруг громко и смело рассмеялась, а леди заткнулась, не понимая, что на меня нашло, ведь она только начала и еще не закончила фразу. «Вам пришла в голову мысль?» Спросила я, смеявшись. «Неужели эта мысль пришла, чтобы умереть? Весьма прискорбно, но, наверное, своевременно и правильно. Примите мое соболезнование и ваши мысли, леди. А теперь прощайте». Девушка побагровела и вдруг дернула рукой и выплеснула на мое волшебное платье алую гадость. Уродливым пятном расползалась по ткани алая жидкость. А я замерла на миг, не в силах поверить, что леди Зарис посмела испортить мой прекрасный наряд. Она не просто платье мне испортила. Она испоганила чудесный вечер, разрушила волшебство. Подняла на девушку взбешенный взгляд, не сразу поняла, почему она вдруг расширила глаза, и отшатнула, словно увидела перед собой жуткого монстра. «Да покарает вас сегодняшняя ночь чудес! Да обойдет вас стороной удачи, чудогодия!» Выдохнула я со всей обидой, что возникло в душе, и гневом, который охватил меня. И в тот же миг моего платья сорвался огонь, и волной пронесся по ледяному полу, чтобы охватить жадным пламенем платье леди Зарец. Девушка завизжала, она выронила бокал, который с хрустальным звоном разлетелся на острые осколки. С пальцев леди сорвалась магия до да толку ноль. Огонь не желал гаснуть. К счастью, Аманду пламя не тронуло, не сожгло, даже не обожгло. Но вот ее прекрасное платье изумрудного цвета превратилось в обугленное лохмотья. Прическа тоже обуглилась, рыжие волосы напоминали пакля, побывавшую в костре. А лицо теперь походило на лицо трубочиста, который только что вылез из дымохода. От девушки серо-белесыми струйками поднимался дым. Она громко чихнула и ошалелым взглядом уставилась на меня. Я сама удивилась и захлопала глазами, не в силах поверить, что это сотворила я. Одна мысль истерикой забилась. «А что теперь будет?» Я ведь вроде как оскорбила леди, хотя... Минуточку. Я защищалась. Опустила взгляд на свое платье и обнаружила, что пятно исчезло. «Соня?» Подошел ко мне рэн обнял меня и заглянул мне в глаза. Подошел и Роберт Скай. Оба взглянули на дымящуюся Аманду Зарец, и Даррен невозмутимо произнес. «Леди Зарец, как погляжу, вы не вняли моим предупреждением. Решили разгневать не только меня, но и испытать на себе гнев моей невеста Весьма прискорбно, что вы оказались столь глупы». Аманда едва не зарыдала. «Это ведь такой позор». «Леди, ваш наряд не соответствует сегодняшнему празднику чудо-годия. Мой вам совет — сменить платье», — сказал Роберт. Потом он поднял взгляд на ее волосы и добавил «И переделайте прическу». Подружки аманды подхватили ее под руки и скорее уволокли прочь из зала. «Что теперь будет?» — заволновалась я. «Ничего особенного», — ответил рэн «Просто семья Зарец давно вызывала подозрения у короля. Пожалуй, попрошу Волстона заняться этим взорвавшимся семейством». Вздохнула и кивнула стало чуть-чуть жаль Аманду, но потом вспомнила ее гадкие слова, и вся жалость как испарилась. А ночь чудогодие продолжалась, и все невзгоды исчезли, когда начали бить старинные часы. «Загадай желание, родная», — прошептал даран Закрыла глаза и произнесла желание. «Пожалуйста, пусть мы с Дарреном будем счастливы всегда, навеки. Пусть моя любовь всегда будет с ним, как и его любовь всегда со мной».